Глава 18. Хаты и шуары. Матвей решил разрядить обстановку и сделал это довольно сомнительным образом. Рассказал анекдот про то, как Бог отец, Бог сын и Святой Дух обсуждают, где проведут отпуск. Святой Дух говорит, что хочет навестить Россию, а на вопрос ы о т ц а и с ы н а с чего вдруг говорит: да я ж там не был ни разу. Инквизиторы вежливо улыбнулись. Но мне этот анекдот показался неуместным, и я высказал свою версию российской активности хатов. Потому что в России новые элиты и путь к власти проделать гораздо проще, в том числе через коррупцию. В России много неучтенных денег и, конечно, ядерное оружие. Все, может быть, согласились отец и Осиф и Креспа, не желая развивать российскую тему. Я продолжил расспросы: как хаты организованы? Сколько у них уровней иерархии? Хаты скопировали нашу систему иерархии от папы через кардиналов, архиепископов и епископов к простым священникам. Впрочем, усмехнулся он: любая международная корпорация копирует нашу схему организации. Предводитель братства носит титул Джессер Джессеру, святейший из святых. Его светское имя как и к а к и е место нахождения нам неизвестно. А как связаны ваши хаты с одним индейским племенем, живущим в верховьях Амазонки, шуарами? Слышали про них? Охотники за черепами. Матвей, долгое время сидевший молча и внимательно поглядывавший на ватиканцев, неожиданно вступил в разговор. Ватиканцы переглянулись. Прокуратор пожал плечами. Ответить решил отец Иосиф. Он говорил медленнее и осторожнее, чем обычно. У нас нет данных о прямой связи между хатами и шуарами, хотя мы знаем про некоторые обряды шуаров. Сейчас как минимум две наши миссии находятся там, в районе реки Упана на востоке Эквадора. Какую вы видите связь с хатами? У шуаров есть яд, не оставляющий следов. Кроме того, шуары для введения себя в транс используют корень мандрагоры, и они тоже отрезают головы. Потом они их высушивают и пропорционально уменьшают. Причем никто не знает, как им это удается. Ватиканцы многозначительно переглянулись. Отец Осиф бросил вопросительный взгляд на прокуратора. Тот чуть заметно кивнул. Это так. Вы ошиблись в названии. Шуаров называют не охотниками за черепами, а охотниками за головами. В отрезанный и в ы с у ш е н н о й голове Санте уже нет черепа. Шуары отрезают голову, делают тонкий надрез на коже. Осторожно ее снимают, зашивают надрез, с шивают губы и веки, и обрабатывают кожу в дубящем растворе, чтобы это богопротивное изделие не порвалось, его надевают на деревянный шар и разглаживают, а затем набивают нагретыми маленькими камнями, покрывают пеплом и коптят в течение нескольких недель. Голова уменьшается. Вы неплохо знаете шуарские обычаи, искренне удивился Матвей на глазах теряя репутацию крутого переговорщика. Я думал, секрет уменьшения головы не раскрытая тайна. В интонации Моти прямо читалось что-то вроде: оказывается, вы не только умеете голову людям морочить, но и знаете кое-что. Прозвучало это нехорошо. Все суеверия и ритуалы находятся в сфере наших интересов. Мы находимся в кабинете префекта священной конгрегации по делам учения о вере. Прокуратор наклонил голову в сторону красной тени, о с у щ е с т в о в а н и и которой я уже успел забыть. Все суеверия и ритуалы, которые с ними связаны, находятся в сфере наших непосредственных интересов. Тут фигура в красном резко развернулась к нам лицом, в з в и в сутану и приблизилась к нам. Стройный, высокий пожилой человек встал прямо за прокуратором. На его груди сиял золотой наперстный крест. Лицо у него оказалось длинным, даже вытянутым. Лоб высокий в красных крапинках, глаза рыбьи. У меня есть несколько вопросов к этим джентльменам. Великий инквизитор, он же префект священной конгрегации по вопросам веры, он же выскочка Мюллер. Говорил очень тихо и слегка шипял. е л в Мне кажется, он довольно сердито глядел всех присутствующих. Настала наша очередь спрашивать, как в старые времена, хотя мы уже давно никого не сжигаем. Только по легкой улыбке к р е с п а можно было понять, что это шутка. Голос Мюллера был совершенно инквизиторский. Я покорно кивнул. Зачем вы вообще ввязались в это дело? Мать развел руки. Погиб наш друг, потом его жена. По-моему, такими вещами должна заниматься полиция, а не друзья. Полиция ничего не смогла сделать. А как вы докажете, что сами не связаны с хатами? Он обвел внимательным взглядом всех присутствующих в комнате, и я вздрогнул. Вот ведь казуистика воплоти. Мы замолчали как минимум на минуту. Минута молчания это очень долго, особенно если ты не на похоронах. Больше всего мне не понравилось, что после слов Мюллера все присутствующие перестали смотреть друг на друга. Ситуация уже в третий раз за два дня выходила из-под контроля, и я начал поминать нехорошим словом Антона с его Демой, хотя с другой стороны Дема же нас предупреждал. Мы связаны с хатами. Неожиданно подал голос Матвей. Он поднял голову и говорил медленно. Голос у него был низкий и довольно угрожающий. Они убили наших друзей и связали себя с нами. Мюллер дослушал ответ до конца. Подождал, не захочу ли я что-то добавить? Я не захотел. Я злился на Мотю из-за анекдот, из-за этот угрожающий недипломатичный тон. Тогда Мюллер заговорил на латыни. Прокуратор и отец Иосиф его слушали. Прокуратор устало, отец Иосиф внимательно. Речь его длилась несколько минут. Я пытался распознать знакомые слова. Распознал только субсидиум и с о л и т у д о Затем он резко отвернулся от нас, произнес с и н н о м и н и Домини» и отошел к своему окну. Мне показалось, что встреча подходит к концу. Можем ли мы рассчитывать на сотрудничество с вами в дальнейшем расследовании? Нет. Вот такое резкое военное нет. Большое и грязное. Прокуратор перестал быть добродушным средневековым священником. Глаза его сделались желтыми и жесткими. Хриплый голос звучал как команда: «Не лезьте в это дело. Оно большое и грязное. Вашего друга и его жену не воскресить. Души их до у п о к о я т с я на небесах, а ваш земной путь еще не кончен. И не надо сокращать его лишними знаниями. Как говорит е з и а с т и н мульта с а п е н ц и я мульта с и т и н д и г н а ц и у Эткий одисценцием отдать т лаборем. По-английски во м н о г о й мудрости много печали, и кто умножает п о з н а н и е умножает скорбь. Вы женаты? Обратился он ко мне неожиданно снова, возвращаясь к образу доброго пастыря. Нет, растерянно произнес я. Плохо. А вы? Он требовательно посмотрел на Матвея. Тоже нет. И детей нет? Нет пока. Тем более, берегите свою жизнь, женитесь, родите детей и забудьте о хатах. Отец о с и ф поднялся, указав на завершение аудиенции. Мы поднялись вслед за ним. Можно последний вопрос? Разумеется, мне показалось, он сейчас добавит сын мой. Копты сообщили, что вы спрашивали их о чем-то несколько сот лет назад. Это тоже касалось хатов? Да. Почти восемьсот лет назад в одном из наших монастырей на севере Италии случилась очень неприятная история, связанная с хатами. К сожалению, копты, с которыми мы пытались тогда списаться, не помогли нам. Мы могли бы остановить эту заразу еще в тринадцатом веке. У нас тогда было больше силы, гораздо больше. Но вот вам еще раз мой совет. Теперь это действительно звучало как совет, а не как приказ. Оставьте это дело. Не лезьте в него. Предоставьте это организациям значительно более подготовленным, хотя и у них, как видите, не все получается. А как же история о Давиде и Голиафе? решил не сдаваться я. к р е с п а сделал паузу и прикрыл на мгновение глаза, как будто пытался что-то вспомнить. Возможно, вам больше подходит история про Иосифа и его братьев. Но у меня нет братьев. Все равно. Прочтите еще раз бытие, главы тридцать с е 7 ь по п я т д е с я т у ю Желаю удачи. Мы поклонились и вышли. Красный кардинал даже не оглянулся. Отец Иосиф проводил нас до главного входа. Матвей напомнил, что мы хотели бы получить средневековые материалы о хатах. Отец Иосиф колебался, но Матвей твердо, с моей точки зрения даже агрессивно, указал ему на договоренность в кафе. Будем мы вести расследование дальше или нет? Это наше дело, но обязательства надо выполнять. Хорошо, я пришлю вам документы, о к о т о р ы м говорил к р е с п а но мне кажется, что он утратил актуальность несколько сот лет назад. Это скорее литературный памятник. Из него можно было бы сделать детективную готическую новеллу. Несколько человек в закрытом помещении, один из них убийца. Если это самые свежие документы по хатам, которыми вы готовы делиться с нами, то мы согласны. Пусть это будет на вашей совести. Будем честны друг с другом. Вы тоже не предоставили нам принципиально новой информации Ахатах. Очередное злодеяние н е в с е л е н с к о г о масштаба, далеко н е в с е л е н с к о г о Странно только, что вы так далеко продвинулись в своем расследовании, даже до нас дошли. Странно, что вы не хотите помогать нам больше, чем литературными памятниками. Нам не нужно ваше содействие. А вам, если вы последуете совету, забыть обо всем, что вы узнали, не потребуется ни н а ш а п о м о щ ь н и ч ь я бы т о ни было еще. Надеюсь, наша великодушие поможет вам понять кое-что о нашей вере. Тем не менее он записал наш адрес и подтвердил, что вышлет на них скан готической новеллы, предупредив, что она естественно написана на л а т ы н и Матвей заверил его, что л а т ы н ь ю я владею в совершенстве. Это же р у к о п и с ь испугался я. Я смогу разобрать почерк. н о в о г о т и ч е с к и й минускул, но ясный. Разберетесь. Отец Иосиф поклонился нам, повернулся, как по команде кругом, и исчез в коридорах апостольского дворца. Как размножаются граждане Ватикана? Мы двинулись обратно в Италию, раздумывая каждый о своем. Через какое-то время я заговорил первым. Послушай, мать, у меня к тебе есть один вопрос. Ну? Как граждане Ватикана размножаются? Чё? Ватикан государство, у него есть граждане. Стремя из них мы только что беседовали. А граждане стареют и умирают. При этом у всех этих граждан целибат, они не могут жениться. Вопрос: откуда берутся новые граждане Ватикана? Мотя объяснил в нескольких нецензурных словах, до какой именно степени его беспокоит демографическая ситуация в Ватикане. Из них следовало, что она его совершенно не беспокоит. Его интересовало совсем другое. С нами нельзя иметь дела. О чем они там говорили между собой по латыни? Они сказали, что мы конченые придурки и надо гнать нас из дворца. Что один из нас им вообще хамил и его хорошо бы сжечь. Помнишь анекдот про ведьму сжечь? Так ведь красивая, хорошо, но потом сжечь. Можно посерьезней. Я понял два слова: субсидиум и солитуда. Помощь и одиночество. Одиночество это как в заказе ФФ. Задумался на секунду Мотя, но тут же переключился. Эти ребята хотят, чтобы мы слились. Почему? По-моему, они нас просто жалеют. Мотя фыркнул самым презрительным фырканьем, на которое был способен. Откуда такая идиотская наивность? Объясни тогда, зачем они вызывали нас к себе. Мы же рассказали все это му Иосифу еще в кафе. Не знаю, удивился я ходу мысли й Моте. Зачем? Чтобы рассмотреть нас поближе и решить, можно ли иметь с нами дело. Хм, ну, возможно и что? Они посмотрели и решили, что нельзя. Конечно, нельзя. Зачем ты рассказывал им анекдоты? Зачем ты вел себя агрессивно? Мы по сути провалили встречу, которая начиналась довольно неплохо. Тоже мне переговорщик. Потому что я уже тогда видел, что они нас ни во что не ставят, пойми. Они бы нас по-любому послали. Они считают, что мы фуфло. Мотяно, они ошибаются, они блядь очень ошибаются. И когда они поймут, что они ошиблись, они заебутся извиняться перед нами. Что ты психуешь? Они правы? Они считают, что мы мало что можем сделать с этим тайным обществом. И раз мы знаем теперь, кто убил химика и Лилю, Мотя прервал меня. Нет, мы не знаем, кто убил химика и довел ли л ю д о с а м о у б и й с т в а Я имею в виду, кто лично несет за это ответственность. Твой Ф.Ф. Да вряд ли он. Стрёмный тип, но на киллера не похож. К тому же платит нормально. Зачем бы Хатам спонсировать наше расследование? Разберемся. И пока мы не знаем, за что химика убило это сраное братство, а к с е н з ы отказались нам помогать. Послушай. Нечего тут слушать, перебил меня Мотя. Меня больше всего бесят нехаты, а эти ватиканские кастраты. Они не верят в нас. Они не верят, что мы сами можем что-то сделать. А мы до хера чего можем сделать с этими отмороженными ублюдками, как и с любыми другими. Я не стал спорить с заведенным до предела Мотей, хотя, честно говоря, его реакция меня удивила. Лично мне казалось, что наша миссия выполнена. Причем выполнено на сто с лишним процентов. Мы не без труда, не без риска несколькими интуитивно верными ходами вычислили организацию, убившую наших друзей. А выносить ей приговор и тем более приводить его в исполнение, извините, для этого существуют специально обученные люди. Да и визг от проворачивающихся на асфальте шин белого Мерседеса еще стоял у меня в ушах. С моей точки зрения пора было сливаться. Я твердо решил отказаться от контракта с ФФ под благовидным предлогом, разумеется, гарантируя ему сохранение конфиденциальности, и сейчас как раз раздумывал над этим предлогом. Но всего этого я Моти не сказал, дожидаясь более удобного случая. Самолет в Москву улетал завтра утром. Сегодня было времени хоть отбавляй. Мы отправились гулять по Риму, чтобы прекратить общение с Моти, я надел наушники и ткнул в первую попавшуюся песню, название которой я не понял. Песня называлась Ангабарбан. Язык оказался кельтским. Правильно подумал я. На кого же ставить в Риме, как не на кельтов? Единственный народ, захвативший Рим в момент роста его военной славы. Вандалы и Готы завоевывали уставший, пресыщенный, обрёзкший и все повидавший Рим. А кельты молодой, к р е п н у щ и й и дерзкий. Сачання не равиш яри, готи ф у р ф а с на хен курти, готи ф у р ф а с на хен курти. Стало темнеть. Матвей предложил пойти поискать казино или ночной клуб. Ему хотелось оторваться, я отказался. Тогда мы поужинали и отправились в гостиницу. Матвей выглядел очень раздраженным и очень строго посмотрел на черноглазую д л и н н о г н о г у итальянку за то, что она выдавая ключи, назвала его фамилию с ошибкой. Хераснов, вместо Краснов. Спасибо, что не наорал. Затем мы пошли в гостиничный бар. Матвей заказал коньяк, мне никакого алкоголя не хотелось, я пил зеленый чай. Значит, ты за то, чтобы смотать удочки? Мрачно спросил Матвей. Послушай, у них больше опыта, денег и связей, им бороться с хатами проще, с подручней. Понимаешь, каждый должен делать свое дело. Да я все понимаю. Только это как-то не круто, Мотя. Я придумаю, как смотать удочки круто. И вообще рано решать, у нас же концессия. Давай послушаем Антона. Завтра мы будем в Москве и все обсудим. Я не знал, что скажет Антон. Если для Моти пробным камнем в принятии решений было круто не круто, то а н т о н а всегда волновало честно нечестно. Точнее, ф r n o н f ф i r Справедливо или несправедливо. Ошибка номером. Мы пошли в номер. Там Матвей в мгновение ока опустошил алкогольную часть мини-бара, заказал в номер виски и колу, после чего завел пластинку под названием ненавижу ватиканцев, хатов и баб. Я устал от пьяного Матвея, одержимого собственной значимостью и финдиректрисой, и отправился в душ, чтобы переключиться. У каких-то японцев я читал, что холодная вода закаляет, горячая расслабляет, а еле теплая тонизирует. В самый разгар водных процедур мне показалось, что зазвонил гостиничный телефон. Я остановил воду, чтобы хоть что-то услышать и закричал: "Мотя, это, наверное, рум-сервис. Скажи им, чтобы добавили к заказу чай, зеленый, слышишь? Да я им сейчас все скажу", прозвучал ответ. Я понял, что позвонившему не повезло. У м а т в е я боевое настроение. Кроме обслуживающего персонала звонить нам в номер никто не мог. Но я м а л о д у ш н о не стал выскакивать голым из поддуша, чтобы их спасти. Просто прислушался. Мотий вправду о р а л хотя слов было не разобрать. Для рум сервис беседа затянулась. Я выключил воду, и то, что я услышал, т а к и заставило меня пулей вылететь из ванной голым и мокрым. Дословно текст звучал так: "Да какое, блять, последнее предупреждение? Ты что, пугаешь меня, что ли?" Я тебя сам так предупрежу, козел вонючий, и не надо мне больше звонить, ты понял меня? Нет, сука, ты понял? На этом месте Матвей элегантно б р о с и л трубку на базу, попал, откинулся в кресле и, поскольку к последней фразе мой бег трусцой из ванной перешел в запоздалый прыжок, то Матвей с неким недоумением оглянулся на мое голое тело. Матвей, тихо произнес я, восстановив равновесие после запоздалого прыжка. Ты с кем говорил? Да хрен его знает, козел какой-то. Он думал, что говорит с тобой. Пугать нас воздумал ублюдок. А, так это был не рум сервис, а кто? Что тебе сказали? Я говорил медленно, вкратчиво и почти шепотом. Мне становилось страшно. По-настоящему. И меня охватила дрожь, внешняя и внутренняя. Первая от остывшей воды, стекавшей по моему телу, а вторая от того, что я постепенно осознавал, с кем именно говорил Матвей. Обе дрожи вошли в резонанс и меня стало буквально колотить. Это был Ф.Ф.? Не то спросил, не то констатировал я в тайне, еще надеясь, что ошибаюсь. А ч о ты так дрожишь? Иди вытрись. Хрен знает, он не представился. Короче, тупой наезд. Надо было четко реагировать и отбиваться. Это... Ты мотят тупой, пьяный и тупой. Откуда они знают, в каком отеле мы живем и в каком номере? Кажется, в моем голосе звучало отчаяние. Да, это крутые пацаны. А нам это не похеру. Тебе же сказали в Ватикане, да, это крутые пацаны. Подумай сам, стали бы мы связываться с какими-то недоделанными ублюдками? Мы бы просто сдали их ментам и все. Я качнул головой, как бы в благодарность за исчерпывающий ответ, и пошел заворачиваться в полотенце. Дрожь не унималась. Мне показалось, что вода на моем теле превращается в холодный липкий пот. Я вышел из в а н н о й не глядя на м о т ь ю взял телефон, нашел номер Ф.Ф. и набрал его лихорадочно, придумывая, что я скажу. Я скажу, что нам кто-то позвонил. Ответил по ошибке мой пьяный друг, а я не успел добежать до телефона. Если звонил не он, то просто извинюсь за беспокойство. Не успев додумать, как я оказался в Риме и почему звоню именно ему, я услышал металлическое "Абонент не отвечает или временно недоступен". И тогда, выйдя на балкон, чтобы меня не услышал Матвей, я набрал номер Антона. Сперва я извинился за поздний звонок, потом поблагодарил за п р и с л а н н о г о мне в помощь Матвея. И высказал уверенность, что поездка пошла ему на пользу. После чего я взорвался. Антон выдержал взрыв, осуждающе сказал, какой кошмар, потом примирительно заключил: "Ладно, возвращайтесь, в Москве разберемся". Антон, хотелось бы услышать нотку оптимизма в твоих словах. Я вот по твоей просьбе поработал для моти психотерапевтом, а теперь ты утешь меня. Чем можешь? Могу попробовать. И Антон рассказал мне старый анекдот, как три русских бандитов встречаются, и двое начинают рассказывать о последних крутых разборках с ментами и другими бандитами. Третий сначала молчит, а потом вынимает из кармана очень маленького четвертого бандита, размером с палец. Все смотрят на него и офигевают: это же к о л я н Третий бандит обращается к нему: к о л я н расскажи пацанам, как ты африканского колдуна нахуй послал? Антон. Ты уверен, что сто летние анекдоты звучат сейчас уместно? Ты сам хотел оптимистичную психотерапию. Хорошие у меня друзья. Один сначала хамит спецслужбам, с которыми мы собираемся сотрудничать, а потом подставляет меня под каких-то тайных страшных мерзавцев. Второй просто стебется над всем этим. Отлично. До завтра. Я вас встречу в аэропорту в качестве личной охраны. Не убей Матвея во сне. Интересный способ для здания проводить время. Вот теперь я совсем не знал, что делать. Минут пятнадцать я стоял на балконе и медитировал, глядя на вечный город. Я смотрел на подсвеченный Колизей и пытался подсчитать, сколько гладиаторов рассталось там с жизнью. Если, как писал т а ц и т на арене погибало по пятьдесят человек в день, а игровых дней в сезоне было под сто, то получается пять тысяч в год. Это значит пол миллиона за сто лет. Интересный способ для здания проводить время. Вернувшись в комнату, я о с т о л б е н е л Какой-то человек в белой рубашке и черных брюках стоял прямо посреди номера. Я поискал взглядом Мотю. Тот свернулся калачиком на д и в а н и к а к ребенок. В руках у человека было что-то накрытое белым полотенцем. На секунду наши взгляды встретились. Мой всепонимающий и его холодно равнодушный. взгляд человека, который делает свою работу. Я подумал, что умирать с открытыми глазами привилегия смелых людей. Человек сказал: "Я рад, sir» И снял белое полотенце с подноса, на котором стояли, как игрушечные солдатики, четыре маленькие аккуратные бутылочки Джек д э н и э л с и два стакана Кока-Колы с о л ь д о м Я выдохнул и рухнул в кресло. Человек протянул мне бумажку, которую я подписал, не глядя, и исчез. Я выпил за лпом мини бутылочку виски из горлышка, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом надел наушники и включил н и р в а н у Мне попалась Слайвер, пожалуй, самая издерганная фрейдистская песня Кабейна. I killed my toes, Grandma take me home, Grandma take me home. В Лондоне на Блошином рынке к а м д е н Я видел восковой м у л я ж п р о с т р е л е н н о й головы Кабейна. м у л я ж был реалистичен до т о ш н о т ы не бритый подбородок, желтоватая кожа, п о л ч е р е п а с н е с е н о серые мозги плавают в черепной коробке, оставшиеся волосы слиплись в крови, один глаз удивленно смотрит на тебя, другой выбит пулей, и на его месте темно-синяя сплавившаяся дыра. б р Сколько ему было? Двадцать семь? Маршалл Лан? Один из лучших наполеоновских маршалов, герой Аустерлица, говорил: "Гусар, который дожил до тридцати лет, дерьмо, а не гусар". Сам Лан погиб в Испании как раз в тридцатилетнем возрасте, не дожил до русского похода. Ладно, маршала Лана я пережил. Пора в Москву. Конец в о с главы.